Демонстрация. 1. Фортуна, — любил повторять капитан Блад, — ненавидит скряк. Она приберегает свои милости для тех, кто умеет правильно делать ставки и с блеском тратить выигрыши. Конечно, вы можете соглашаться или не соглашаться с ним, но сам Блад всегда руководствовался этим правилом, никогда не отступая от него. Многочисленные примеры щедрости капитана можно найти в записках о его полных рископриключениях, оставленных нам Джереми Питтом. Но ни один из них не может сравниться в блеске и яркости с мерами, принятыми с целью сокрушить вестинскую политику мсье де Лувуа, когда она угрожала уничтожением могучему братству флебустьеров. Лувуа. Франсуа Мишель Летелье, маркиз де Лувуа. Французский государственный деятель. Маркиза де Лувуа, преемника великого Кальбера на службе Людовика XIV, дружно ненавидели при жизни с той же силой, с какой его также дружно оплакивали после смерти. Кальбер Жан Батист, государственный деятель Франции, покровитель стол торговли, в том числе заморской. Думаю, что подобное единство взглядов является высшей оценкой достоинств политического деятеля. Ничто никогда не ускользало от внимания Мсье де Лууа. И вот, охваченный организаторским пылом, он в один прекрасный день оставил в покое государственный аппарат с тем, чтобы заняться инспекцией французских владений в Карибском море, где активные действия флибустьеров оскорбляли его страсть к порядку. Для этой цели... В Вест-Индию на 24-пушечном корабле «Биарниц» маркиз отправил шевалье де Сентонже, элегантного, подающего надежды дворянина лет 30 с лишним, заслужившего доверия мсье де Лувуа, что было не так-то легко, и имеющего четкие инструкции, которыми он должен был руководствоваться, чтобы положить конец пиратству. Шевалье – кавалер французский. Для мсье де Сентонже чье материальное положение было отнюдь не блестящим, это поручение оказалось неожиданной улыбкой фортуны, ибо по мере сил служа королю он нашел случай сослужить службу и себе самому. Во время своего пребывания на Мартинике, которое затянулось значительно дольше, чем этого требовала необходимость, шевалье познакомился с мадам де Вейнак, молодой и красивой вдовой Омер де Вейнака, Влюбился в нее с быстротой, возможной только под тропическим солнцем, и вскоре женился на ней. Мадам де Вейнак унаследовала от покойного мужа владения, составляющее примерно третью часть острова Мартиника, которые состояли из плантаций сахара, пряности и табака, дающих внушительный годовой доход. Все это богатство вместе с владелицей перешло в руки представительного, но плохо обеспеченного посланца маркиза де Лувуа. Шевалье де Сен-Тонж был слишком добросовестным и убежденным в сознании важности своей миссии, чтобы позволить браку быть чем-то кроме прекрасной интерлюдии в течение исполнения долга, приведшего его в новый свет. Отпраздновав свадьбу в Сен-Пьере со всем блеском и пышностью, соответствующими высокому положению невесты, он вновь приступил к выполнению своей задачи, пользуясь возросшими возможностями, которые предоставила ему счастливая перемена обстоятельств. Сен-Пьер, город на острове Мартиника. Взяв жену на борт Беарнца, мсье де Сентонж отплыл из Сен-Пьера, чтобы завершить свой инспекторский объезд, прежде чем взять курс на Францию и полностью насладиться баснословным состоянием, свалившимся ему на голову. Доминику, Гваделупу и Гренадины он уже посетил так же, как и Сен-Круа, который, говоря по чести, принадлежал не столько французской короне, сколько французской вестынской компании. Оставалась самая важная часть его миссии – остров Тартуга, другое владение вышеозначенной компании, служившей цитаделью английских, французских и голландских корсаров, к уничтожению которых Шевалье был обязан принять все меры. Уверенность мсье де же в своей возможности справиться с этой трудной задачей значительно возросла, когда ему сообщили, что Питер Блад, наиболее предприимчивый и опасный из всех флибустеров, недавно был пойман испанцами и повешен в городе Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико. В один из тихих знойных августовских дней Биарни сбросил якорь в Кайонской бухте, окруженный рифами гавани, казалось предназначенной самой природой быть пиратским логовым. Шевалье взял с собой на берег свою молодую жену, усадив ее в специальное кресло, которое его матросам не без труда удалось пронести сквозь пеструю толпу европейцев, негров, маронов и мулатов, собравшихся поглазеть на знатную даму с французского корабля. Марон, так в новом свете называли живших в лесах беглых рабов негров. Здесь речь может идти и об их потомках. Двое почти совершенно обнаженных мулатов-носильщиков несли кресло с драгоценным грузом, в то время как напыщенный Мсьедес Антонж, облаченный в голубой костюм и ставты, державший в одной руке трость, а в другой шляпу, которую он обмахивался, шествовал сзади, проклиная жару, мух и вонь. Высокий румяный мужчина, уже начинающий полнеть, он обливался потом, а его голова взмокла под тщательно завитым золотистым париком. Поднявшись вверх по главной улице Кайоны, усаженной пальмами, задыхающийся от пыли шевалье добрался, наконец, до губернаторского дома и, пройдя через сад, вскоре очутился в прохладном полумраке комнаты, надежно защищенной от солнца зелеными шторами. По счастью. Губернатор, радушно принявший знатного гостя, сразу же распорядился подать прохладительный напиток, искусно изготовленный из рома, сахара и лимонов. Однако этот краткий отдых оказался лишь временным. После того, как мадам де Сентон же удалилась вместе с двумя очаровательными дочерьми губернатора, в кабинете разгорелась дискуссия, от которой шевалье снова бросило в жар. «Мсье де Управляющий тортугой от имени французской вестинской компании с мрачным унынием выслушивал резкие замечания, которые его гость высказывал от имени Мсьеде Лувуа. Худой низенький Мсьеде Ожерон, будучи надолго заброшенным на этот забытый богом остров, сумел сохранить в своем доме атмосферу придворного изящества и элегантности, приличествующую прирожденному дворянину. Только сдержанность и безукоризненные манеры позволили ему сейчас скрыть раздражение. Когда шевалье закончил свое резкое и напыщенное разглагольствование, губернатор тяжело вздохнул и в этом вздохе чувствовалась усталость. «Полагаю», — отважился сказать он, что мсье Делувье не совсем точно информирована о положении дел в Вест-Индии. Фраза эта привела в ужас де Сентонжа. Его убежденность во всеведении мсье де Луа была так же непоколебима, как уверенность в том, что он сам обладает этим качеством. «Сомневаюсь, мсье, есть ли в мире что-нибудь, о чем маркиз не был бы полностью информирован?» Улыбка де Ожерона была вежливой и обходительной. «Разумеется, никто не сомневается в достоинствах мсье де Луа. «Но его превосходительство не обладает моим опытом, приобретенным за долгие годы жизни в этом захолустье. А это, осмелюсь заметить, придает некоторую ценность моему мнению». Но Шевалье нетерпеливым жестом отмахнулся от мнения Део Жерона. «Мы только зря теряем время, Мсье. Позвольте мне быть откровенным». «Тартуга находится под сенью французского флага, и, по мнению мсье де Луа, с которым я полностью согласен, не слишком пристойно... Ну, короче говоря, покровительство шайкам разбойников не делает чести флагу Франции». «На возразил де Жерон, не флаг Франции покровительствует флибустерам, а, напротив, флибустеры покровительствуют флагу Франции». Высокий, импозантный королевский представитель поднялся, выражая тем самым свое негодование. «Месье, это возмутительное заявление!» Но губернатор оставался безукоризненно вежливым. «Это факт, а не заявление. Позвольте мне напомнить вам, что 150 лет назад его святейшество Папа подарил Испании новый свет в награду за открытие Колумба». Но с тех пор другие нации, французы, англичане, голландцы, обращали на эту папскую буллу значительно меньше внимания, чем этого хотелось бы Испании. Они, в свою очередь, селились на землях Нового Света, территории которых являлись испанскими чисто номинально. А так как Испания упорно усматривает в этом посягательство на ее права, то Карибское море уже давно служит полем битвы. Что же касается корсаров к которым вы относитесь с таким презрением, то вначале они были мирными охотниками, землевладельцами и торговцами. Но испанцы постоянно преследовали их на испаньоле, изгоняли англичан и французов с Сент-Кристофера, небольшой остров в северной части Наветренных островов, а голландцев в Сент-Круа устраивали варварские избиения, не щадя даже женщин и детей. Тогда в целях самозащиты эти люди покинули свои коптильни, взялись за оружие, объединились и стали в свою очередь охотиться за испанцами. То, что Вергинские острова теперь принадлежат британской короне, заслуга берегового братства, как называют себя флибустеры, захватившие эти земли для Англии. Остров Тартуга, на котором мы сейчас находимся, так же как и остров Сан-Круа, точно таким же путем перешел во владение французской вестынской компанией и таким образом стал колонией Франции. «Вы говорили, все о покровительстве французского флага, которым пользуются корсары, и я ответил вам, что вы поменяли вещи местами. Не будь здесь флибустеров, обуздывающих алчность Испании, я сильно сомневаюсь, смогли бы вы когда-нибудь предпринять такое путешествие?» «Ибо в Карибском море не было бы ни одного французского владения, которое бы вам надлежало посетить». Он сделал паузу, улыбаясь явному замешательству своего гостя. «Надеюсь, месье, я сказал достаточно для того, чтобы подтвердить свое мнение, которое я беру на себя смелость отстаивать, несмотря на требования месье де Лувуа» что уничтожение корсаров может легко повлечь за собой уничтожение французских колоний в Вест-Индии. В этот момент Шевалье де Сентонж взорвался. Как часто случается, поводом его гнева послужило то, что в глубине души он чувствовал обоснованность аргументов губернатора. Выражения, в которых Шевалье высказал свое недовольство, заставляют сомневаться в том, насколько мудро поступил маркиз де Лувуа, выбрав подобного посланника. «Вы сказали достаточно, Мсье. Более чем достаточно для убеждения меня в том, что боязнь лишиться прибыли, получаемых вашей компанией и вами лично, от продажи на Тортуге награбленных товаров, делает вас безразличным, к счастью, Франции, которого пятнает эта позорная торговля!» Мсье уже Рон больше не улыбался. В свою очередь, почувствовав изрядную долю истины в обвинениях шевалье, он вскочил на ноги, побледнев от гнева. Но, будучи сдержанным и замкнутым по натуре, губернатор не дал выхода своим чувствам. Его голос оставался спокойным и холодным, как лед. «За такие слова, мсье, полагается отвечать со шпагой в руке». Сантон, шмеривший шагами комнату, только рукой махнул. «Это такая же чепуха, как и то, что вы говорили раньше. Ваш вызов, вы лучше пошлите Тимсиэ де Лууа, так как я всего лишь его представитель. Я высказал вам только то, что требовал от меня долг, и чего я не стал бы делать, если бы нашел вас более рассудительным. Неужели вы не понимаете, мсье, что я приехал сюда из Франции не драться на дуэли именем короля, а сообщить вам королевское решение и передать королевские приказы? «Если они вам неприятны, то это не мое дело. Но по решению правительства Тартуга должна перестать служить приютом Корсарам. Это все, что я должен был вам сказать». «Боже, дай мне терпение», — воскликнул мсье Жирон. «И вы думаете, что достаточно только сообщить мне этот приказ, как я тотчас смогу привести его в исполнение?» «А в чем трудность?» Закройте рынок, куда поступает награбленное. Если вы положите конец этой торговле, то и пиратству придет конец. Как просто. А что если конец придет мне и заодно администрации Вестынской компании на этом острове? Что если пираты захватят власть на Тартуге? Ведь это, несомненно, случится, если я вас послушаю, мседес Сентонж. У Франции достаточно могущества, чтобы отстоять свои права. «Весьма признателен. Интересно, знает ли во Франции, как это сделать? Имеет ли мсье какое-нибудь представление о силе и размерах организации флебустеров? Слышали ли вы когда-нибудь во Франции о набеге Моргана на Панаму? Знаете ли вы, что пиратское воинство включает 5 шесть тысяч самых грозных морских разбойников, каких когда-либо видел свет?» Если им будет угрожать уничтожение, то они, собравшись вместе, могут создать флот из сорока или пятидесяти кораблей, который перевернет все Карибское море вверх дном. Губернатору удалось, наконец, привести в замешательство шевалье де Сентонжо. Несколько секунд он удрученно глядел на хозяина дома, пока не собрался с силами. «Вы им все, безусловно, преувеличиваете». Я ничего не преувеличиваю. Я только хочу заставить вас понять, что мною движет нечто большее, чем корыстолюбие, которое вы мне так оскорбительно приписываете». «Мсье де Лувуа, несомненно, будет сожалеть о несправедливости своего решения, когда я подробно доложу ему о том, что вы мне сообщили. Что до остального, то приказ остается приказом». «Но вам наверняка предоставили некоторую свободу действий в выполнении вашей миссии. Поэтому я считаю, что, выслушав мои объяснения, вы окажете услугу королевству, рекомендовав мсье де Лувуа не нарушать существующее положение вещей до тех пор, пока Франция не будет в состоянии направить в Карибское море флот, который сможет охранять ее владение». Но шевалье заупрямился. — Такой совет мне едва ли подойдет. Вы получили распоряжение Мсье де Лувуа немедленно закрыть рынок, где сбывается награбленная корсарами добыча. Я уверен, что вы дадите мне возможность заверить маркиза в вашем безоговорочном согласии. Эта тупая бескомпромиссность приводила даже Рона в отчаяние. Должен, однако, заметить, Мсье, что ваша формулировка не соответствует действительности. Здесь сбывается не только награбленное, но и добыча, отнятая у Испании, и компенсирующие грабежи, от которых мы страдали и будем страдать, по милости кастильских хищников. Но это фантастично, мсье. Между Францией и Испанией — мир. В Карибском море, мсье де Сентонж, мира никогда не бывает. Уничтожив корсарство, мы капитулируем и подставим горло под нож. Вот и все но аргументов, способных сдвинуть с места шевалье де Сентонжо, просто не существовало. «Я вынужден рассматривать это только как ваше личное мнение, в какой-то мере внушенное вам, не обижайтесь на меня за это, интересами вашей компании и вашими собственными. Как бы то ни было, приказ вполне ясен, и вы должны понимать, что его невыполнение повлечет за собой большие неприятности». — Не больше, чем выполнение, — заметил губернатор, скривив губы. Он вздохнул, пожав плечами. — По вашей милости, мсье, я попал между двух огней. — Надеюсь, у вас хватит справедливости понять, что я исполняю свой долг, — величественно промолвил шевалье де Сентонж. Слабый намек на желание оправдаться, звучавший в этой фразе, был единственной уступкой которым Сьедо Ожерону удалось выжить из своего упрямого и самонадеянного гостя. Два. Сьедо Сентонж вместе со своей супругой покинули Тортугу в тот же вечер, взяв курс на Порто-Пренс, который Шевалье намеревался посетить перед тем, как отплыть во Францию, где его ожидала заманчивая жизнь богача. Порто-Пренс, главный город французской части Гаити и столица современной республики Гаити. Восхищаясь собственной твердостью, проявленной им в беседе с губернатором Тартуги, он поведал обо всем мадам де Сентон, чтобы та могла разделить его восторги. «Этот мелкий скупщик краденого мог вынудить меня уклониться от выполнения долга, если бы я не был столь бдительным»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 Губернатор провел беспокойную ночь и заснул только на рассвете, но почти тотчас же проснулся от пушечных выстрелов. Канонады и треск мушкетов были настолько продолжительными, что Де Ожерону понадобилось длительное время, пока он осознал, что этот шум означает не атаку на гавань, а фо-де-жуа, приветственный салют французский, какого еще никогда не слыхивали скалы Кайоны.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 В кельваторе Марии Глориосы следовали два испанских галеона, нагруженных сокровищами. Гром орудий раздавался с борта трех кораблей Блада, ремонтировавшихся на Тортуге в его отсутствие, среди экипажей которых в течение последней недели царили растерянность и уныние. уже Рон не меньше пиратов радовался воскрешению из мертвых человека, которого он уже успел оплакать,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 Наши коммерции отныне под запретом. И вслед за этим последовал подробный рассказ о визите де Сентонже, существенно ограничившем поле деятельности Сьедо-Жерона. Итак, вы понимаете, дорогой капитан, что рынки Вестынской компании теперь закрыты для вас. На загорелом, гладко выбритом лице Блада, обрамлённом черными локонами, отразились изумление и гнев. «Боже мой!» «И вы не сказали этому придворному блюдолизу, что...» Я привел ему все аргументы, к которым прислушался бы любой здравомыслящий человек. Но на все, что я ему говорил, он отвечал, что в мире нет ничего, что не было бы известным Сьеда Лувуа. По мнению Сьеда Сентонжа, нет бога, кроме Лувуа, и Сентонж пророк его. Этот шевалье, как и все придворные фавориты, весьма самоуверенный субъект.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 Тяжко вздыхая, он простился с капитаном Бладом, пожелав ему успеха в очередном предприятии, хотя он в этот успех ни на грош не верил. Какую конкретную форму примет его очередное предприятие,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 К тому времени, когда Арабелла и Элизабет бросили якоря в уединенной бухточке у северного побережья Испаньолы, Биарниц покидал Порто-Пренс. Резкие запахи этого города оскорбляли деликатные ноздри мадам де Сентонж. А так как богатым женам следует потакать, то Шевалье сократил свой визит до минимума, несмотря на ущерб интересам королевства. Покончив, наконец, со своей миссией, мсье де Сентонж с сознанием хорошо выполненного долга и с уверенностью, что заслужил похвалу маркиза де Лувуа, отплыл во Францию, переключив свои мысли с государственных дел на личные. Из-за легкого бокового ветра Биарнец продвигался так медленно, что обход вокруг мыса Сен-Никола в западном конце Тартукского пролива занял у него 24 часа. Таким образом, только на заходе солнца на следующий день после выхода из Порто-Пренса корабль вошел в пролив. Мсье де Сентонш лениво развалился в кресле рядом с кушеткой, установленной на корме под навесом из коричневой парусины. На кушетке, обмахиваясь богато инкрустированным веером, возлежала красавица-креолка, мадам де Сентонш. В этой безупречно сложенной даме все поражало великолепием, начиная с глубокого мелодичного голоса и кончая черными, как смоль, волосами, украшенными жемчугом. Она была довольна своим браком не меньше, чем ее супруг, о чем свидетельствовал ее неумолкающий смех, которым она воздавала должное остроумию шевалье. Внезапно идилию прервал капитан Беарнце, мсье Люзан. Тощий, загорелый, крючконосый субъект, выше среднего роста, чьи осанка и манеры скорее напоминали солдата, чем моряка. Пройдя на корму, он протянул Сентонжу подзорную трубу. «Загляните-ка, шевале, там происходит что-то странное». Мсье де Сентонж медленно поднялся, и его взгляд устремился в указанном направлении. На расстоянии около трех миль к западу белел парус. «Корабль!» — заметил шевалье. Взяв предложенную трубу, он отступил назад к поручням, на которые можно было опереть локоть, и оттуда поле зрения было шире. В окуляре отчетливо виднелся большой белый корабль с очень высокой кормой. Он направлялся к северу против восточного бриза. На правом борту были заметны сверкающие золотом порты 24 орудий. На грот мачте над белоснежными парусами развивался красно-золотой вымпел Кастилии, под которым было установлено распятие. Шевалье опустил подзорную трубу. — Ох, корабль, несомненно, испанский. Но когда мы впервые увидели его, он двигался на юг, а теперь он идет за нами, подняв все паруса. Вот что странно. — Ну а дальше что? — В этом-то все и дело. Собравшись с духом, капитан продолжал. Судя по Вымпилу, это флагманское судно. Вы обратили внимание на его тяжелое вооружение? Сорок восемь пушек, не считая носовых и кормовых орудий. А когда меня преследует подобный корабль, то мне хотелось бы знать причину. Неужели такая безделица может испугать вас, капитан? Рассмеялась мадам де Сентонж. Безусловно, когда имеешь дело с испанцами, мадам, резко ответил Люзан. Он обладал вспыльчивым характером, и сомнение в его храбрости, которое он усмотрел в вопросе «Мадам де Сентонж», вывело его из себя. Недовольный резкостью капитана Шевалье стал изощряться в саркастических замечаниях, вместо того, чтобы всерьез задуматься над создавшимся положением. Взбешенный Люзан удалился. Ночью ветер почти совсем стих, корабль еще двигался и на рассвете все еще находился в пяти-шести милях от мыса Португаль и выхода из пролива. При дневном свете экипаж Бианца увидел, что большой испанский корабль следует за ними на том же расстоянии. Снова подробно рассмотрев его, капитан Люзан передал подзорную трубу своему помощнику. «Что вы скажете об этом судне?» После тщательного изучения лейтенант доложил, что на корабле прибавили парусов и что, судя по флажку на носовой стенге, это флагман испанского адмирала маркиза Риконетте. Манипуляции с парусами убедили Люзана, что испанский корабль преследует цель догнать их. Будучи опытным моряком, капитан знал, что в этих водах испанцам доверять не следует, поэтому он тотчас принял решение. Подняв все паруса и войдя в крутой бей-де-винт, Люзан направил корабль к югу, надеясь найти убежище в одной из бухт на побережье французской Эспаньолы. Туда испанец, если он в самом деле преследует их, вряд ли осмелится сунуться, а тем более открыть там военные действия. К тому же этот маневр послужит проверкой намерений предполагаемого противника. Результат оправдал худшие ожидания Люзана. Огромный галеон сразу двинулся в том же направлении, держа нос по ветру. Было ясно, что он преследует Биарнца и догонит его раньше, чем они доберутся до видневшегося впереди зеленого берега, до которого оставалось еще не менее четырех миль. Мадам де Сентонж, встревоженная в своей каюте непонятно чем, вызванным внезапным креном на правый борт, с раздражением спросила, что вытворяет этот идиот капитан. Нечаявший души в своей супруге, шевалье в ночной рубашке, комнатных туфлях и наспех надетом парике, поспешно выбежал наружу, чтобы выяснить причину. «Значит, вам все еще не дает покоя эта абсурдная идея?» — осведомился мсье де Сентонш. «Чепуха! Зачем этому испанцу преследовать нас?» «Лучше все время задавать этот вопрос, чем дождаться ответа на него». Огрызнулся Люзан. Но его непочтительность только усилила раздражение шевалье. «Это же чушь!» — продолжал бушевать Сентонж. «Бежать неизвестно от чего. Просто свинство беспокоит мадам де Сентонж такими младенческими страхами». Терпение Люзана истощилось окончательно. «Она будет гораздо сильнее, беспокойно!» — усмехнулся он. «Если эти младенческие страхи оправдаются!» «Мадам де Сентонж — красивая женщина, а испанцы есть испанцы!» В ответ послышались громкие восклицания самой мадам, присоединившейся к своему супругу. Ее туалет лишь едва поддерживал приличие, ибо, спеша разузнать о происходящем, она только накинула шаль поверх ночной рубашки, предоставив остальное гриве глянцевых волос, прикрывавших ее точеные плечи. Услышанное ею замечание Люзана навлекло на последнего поток брони, в процессе которого капитан был охарактеризован как жалкий трус и невоспитанный чурбан. Прежде чем мадам иссякла, шевалье подлил масло в огонь. — Вы просто мсье. Почему мы должны бояться испанского корабля, да еще флагмана королевской эскадры? Ведь мы плывем под французским флагом, а Испания не воюет с Францией! Люзан сдержал растущую злость и постарался ответить как можно спокойнее. «В этих водах, мсье, невозможно сказать, с кем воюет Франция. Испанцы убеждены, что Бог создал Америку специально для их удовольствия. Я повторяю вам это с тех пор, как мы очутились в Карибском море». Шевалье живо припомнил, что совсем недавно он слышал от кого-то очень похожие слова. Но тут снова вмешалась мадам. «Этот тип свихнулся от страха», — с презрением сказала она. «Ужасно, что такому человеку доверен корабль. Ему бы следовало распоряжаться на кухне». Одному не было известно, что бы ответил капитан на это оскорбление, и каким бы это привело последствиям, если бы пушечный выстрел не избавил Люзан от необходимости отвечать и не изменил в тот же момент настроение участников сцены. «Боже, праведный!» — завизжала мадам. «Вентурдю!» — выругался ее супруг. «Черт возьми, французский». Дама схватилась за сердце. Побелевший, как мел шевалье, вовремя поддержал ее. Стоящий на полуюте капитан, которого только что обвиняли в трусости, злорадно расхохотался. «Вот вам и ответ, господа. В другой раз вы подумаете, прежде чем называть мои страхи младенческими, а мои распоряжения чушью». Вслед за этим Люзан повернулся к ним спиной, чтобы отдать приказ подбежавшему к нему лейтенанту. Тотчас же послышался свисток боцманской дудки, и на корме вокруг Сентон же и его супруги началась суматоха. Бежавшие отсюда матросы поспешно выстраивались, чтобы выполнить команду капитана. Наверху быстро устанавливались сети, предназначенные для того, чтобы задерживать обломки рангоута, которые могли упасть вниз во время боя. Испанцы выстрелили еще два раза и после небольшой паузы дали мощный бортовой залп, прозвучавший подобно грому. Шевалье с беспомощным видом поддерживал свою бледную и дрожащую супругу, которая была не в состоянии удержаться на ногах. Пожалевший ее Люзан, чья злость моментально улетучилась, попытался успокоить бедняк. «Сейчас они только зря тратят порох». «Обычное испанское хвостовство. А как только они подойдут на расстояние выстрела, мы откроем ответный огонь. Мои канониры уже получили приказ». Но эта фраза, вместо успокаивающего воздействия, только увеличила бешенство и растерянность Шевалье. «Боже мой! Какой еще ответный огонь? Бросьте и думать об этом, вы не можете вступать в бой!» «Не могу. Посмотрим». «Но ведь вы не имеете права открывать военные действия, когда на борту находится мадам де Сентонж?» «Да вы что, смеетесь?» — возмутился Люзан. «Даже если бы на борту находилась королева Франции, я был бы обязан защищать мой корабль. К тому же у меня нет выбора. Нас догонят, прежде чем мы доберемся до гавани, а я вовсе не уверен, что даже там мы окажемся в безопасности». Шевалье затопал ногами от гнева. «Так что же, значит, эти испанцы — обыкновенные бандиты?» Раздался новый залп, не настолько близкий, чтобы причинить вред кораблю, но вполне достаточный для того, чтобы усилить панику мсье и мадам де Сентонж. Люзан не обращал на них внимания. Помощник схватил его за руку, указывая на запад. Капитан быстро поднес глазам подзорную трубу. На расстоянии мили по правому борту На полпути между биармцем и испанским флагманом виднелся большой красный сорокопушечный корабль, который, идя под всеми парусами, огибал мыс на побережье Испаньолы. В его кельваторе следовал второй корабль, немного поменьше первого. На них не было флагов, что увеличило мрачные предчувствия Люзана, подозревавшего, что это новые враги. Он с облегчением увидел, что они ложатся на левый борт, двигаясь в сторону испанца, вокруг которого еще не рассеялся дым последнего залпа. Воспользовавшись легким утренним ветерком, вновь прибывшие зашли к испанскому кораблю с наветренной стороны и устремились к нему словно ястребы, завидевшие цаплю, открыв огонь из носовых пушек. Сквозь постепенно рассеивающуюся дымовую завесу испанцы, очевидно, разглядели новых противников, Тотчас же полдюжины бортовых орудий «Галеона» дали новый залп, вновь скрывший корабль белыми клубами дыма. Но, видимо, из-за чрезмерной поспешности выстрелы не достигли цели, так как оба неизвестных корабля, не получив никаких повреждений, некоторое время шли прежним курсом, потом легли на правый борт и одновременно дали ответный бортовой залп по испанцу. Биарниц, по приказу Люзана, несмотря на протесты Мсье де Сентонжа, начал замедлять ход, пока не остановился с безжизненно повисшими парусами, внезапно превратившись из актера в этой морской драме в зрителя. «Что вы стоите, Мсье?» — кричал Сентонж. «Воспользуйтесь случаем и попытайтесь добраться до гавани!» «Пока другие будут сражаться вместо меня!» «Но у нас на борту дама!» напустился на него шевалье. «Мадам де Сентонш необходимо доставить в безопасное место!» «Сейчас она и так в безопасности, а мы здесь можем понадобиться. Вы только что обвинили меня в трусости, а теперь сами убеждаете меня превратиться в трусы. Ради мадам де Сентонш я вступлю в бой только в случае крайней необходимости. Но к этому мы должны быть готовы в любой момент». Капитан говорил настолько решительно, что Сентонш не осмелился настаивать. Возложив все свои надежды на посланных Богом неожиданных спасителей, шевалье, стоя на Комингсе, пытался следить за ходом сражения, гремевшего в западном направлении. Но ничего нельзя было разглядеть за огромной дымовой завесой, растянувшейся почти на две мили. Некоторое время оттуда еще доносился грохот пушек. Потом наступила тишина, и через несколько минут с южной стороны облака дыма точно призраки появились два корабля. Их корпуса и оснастка различались все отчетливей. В тот же момент в центре облака появилось розовое пятно, постепенно принимавшее оранжевый оттенок, пока рассеивающийся дым не позволил рассмотреть очертания судна, охваченного пламенем. «Испанский флагман горит!» — возвестил с полуюта Люзан, успокоив, наконец, несчастного шевалье. «Сражение окончено». 4 Глядя в подзорную трубу, Люзан увидел, что один из кораблей-победителей лег в дрейф и спустил шлюпки, которые браздили море в районе недавнего боя. Второй, больший корабль, покинув поле битвы без видимых повреждений, направился на восток, двигаясь против ветра в сторону Биарнца. Его красный корпус и золочёный нос сверкали под лучами утреннего солнца. Флага на нем до сих пор не было, и это возобновило мрачное предчувствие Мсье де Сантонжа. уничтоженное было исходом сражения. Поднявшись со своей еще полуодетой супругой на полуют, он осведомился у Люзана, благоразумно ли стоять на месте, когда к ним приближается корабль неизвестного происхождения. «Но разве он не доказал нам свою дружбу, вызвалив нас из беды?» — возразил капитан. Мадам де Сентон же еще не простила Люзану его примоту. «Вы слишком много на себя берете», — враждебно заметила она. «Мы знаем только, что этот корабль уничтожил испанский галеон. Как вы можете быть уверены, что это не пираты, для которых каждый корабль — добыча? Откуда вы знаете, что, лишившись из-за пожара этого испанца, они не намереваются получить компенсацию за наш счет? Люзан неприязненно взглянул на нее. «Я знаю только то, — резко ответил он, — что этот корабль превосходит нас как в парусах, так и в вооружении». Если они собираются гнаться за нами, то бегство нас не спасет. К тому же в таком случае за нами устремились бы оба корабля. Так что мы без страха можем поступить согласно правилам учтивости». Аргументы капитана оказались весьма убедительными, и Биарниц остался на месте, дожидаясь неизвестного корабля, движущегося вперед и подгоняемого свежеющим бризом. На расстоянии четверти миллион лёг в дрейф, и спущенная шлюпка быстро заскользила по направлению к французскому судну. На борт Биарнца по веревочной лестнице вскарабкался высокий человек в элегантном чёрном серебром костюме. Можно было подумать, что он прибыл прямо из Версаля или Соломеды, а не спал бы корабля, только что побывавшего в бою. Подойдя к весьма небрежно одетым сьей мадам де Сентонж, Величавый джентльмен так низко им поклонился, что локоны парика закрыли ему лицо, а красное перо на шляпе коснулось палубы. «Я явился», — заговорил он на довольно беглом французском языке, — «чтобы принести вам свои поздравления и убедиться перед отплытием, что вам не требуется помощь и что вы не получили повреждений, прежде чем мы имели честь вмешаться и уничтожить этих испанских разбойников». Эта галантная учтивость покорила всех, особенно мадам де Сентонш. Поблагодарив своего спасителя, она, в свою очередь, поинтересовалась, не нанесли ли испанцы ущерба его корабля. Неизвестный джентльмен успокоил их, ответив, что они отделались только несколькими повреждениями на левом борту большего корабля, но такими незначительными, что о них не стоит и говорить. Из людей вообще никто не получил даже царапины. Бой длился недолго и в какой-то мере не оправдал его надежд, так как он рассчитывал заполучить этот великолепный галеон в качестве приза. Однако его планы разрушил выстрел, случайно взорвавший пороховой погреб. Часть испанской команды подобрал его корабль, а второе судно все еще занималось спасательными работами. В результате от флагмана испанского адмирала, как видите, осталось очень немного, а скоро море поглотит и это... Спустившись в салон, вместе с элегантным джентльменом, французы выпили за своевременное появление избавителя, спасшего их от неописуемых бедствий. Однако незнакомец ни единым намеком не уточнил свою личность и национальность, хотя по его акценту они догадались, что он англичанин. Наконец, сент решил добраться до цели окольным путем. «На вашем корабле нет флага, мсье», — заметил он, когда они выпили. Смуглый джентльмен весело рассмеялся. «Говоря откровенно, мсье, я принадлежу к тем, которые плавают под любым флагом, какой потребуют от них обстоятельства. Конечно, к вам лучше было бы приблизиться под французским вымпелом, но в спешке об этом я не подумал. Все равно вы едва ли приняли бы меня за врага». «Значит, вы плавали под разными флагами?» недоуменно переспросил сбитый с толку шевалье. «Совершенно верно. А сейчас я плыву на тортугу и очень спешу, так как мне нужно собрать людей и корабли для экспедиции на Мартинику». Глаза мадам де Сентонша округлились от удивления. «Для экспедиции на Мартинику? Но с какой целью?» Ее вмешательство как будто застал незнакомца врасплох. Подняв брови, он слегка улыбнулся. «Появились сведения, что испанцы готовят эскадру для рейда на Сен-Пьер. Гибель флагмана, который я сжег, может отсрочить их приготовление и дать нам больше времени. На что я и надеюсь». Щеки мадам внезапно побледнели, а пышная грудь начала бурно вздыматься. «Вы сказали, что испанцы готовят рейд на Мартинику?» «Невозможно, мсье!» — вмешался шевалье, взволнованный не меньше своей супруги. «Очевидно, к вам поступила ложная информация, ведь это же акт войны, а между Францией и Испанией сейчас мир!» Темные брови незнакомцу снова приподнялись, он явно забавлялся их простодушием. «Акт войны? Возможно. А разве сегодняшнее нападение флагмана испанцев на французский корабль не было актом войны? Чем бы помог вам мир, существующий в Европе, если бы вас потопили в Вест-Индии? У Испании немедленно потребовали бы отчета, И она тут же бы предоставила его, вместе с исчерпывающими извинениями и лживыми россказнями о произошедшей ошибке. Но разве это подняло бы ваш корабль на поверхность или воскресило бы вас, чтобы вы могли разоблачить лживость государственных мужей Кастилии, покрывающих преступления? Разве та же история не повторялась после каждого испанского налета на поселения других народов? Но не за последнее время, мсье, возразил Сентонш. Настолько обнаглеть, чтобы напасть на Мартинику, добавила мадам. Джентльмен в черном с серебром выразительно пожал плечами. Испанцы называют этот остров Мартинико, мадам. «Не забывайте, Испания уверена в том, что Бог создал новый свет специально для ее прибыли, и что небеса одобряют все меры, направленные против посягательств на ее права». «Разве я не говорил вам то же самое, Шевалье?» — вмешался Люзан. «Ведь это почти те же слова, что я сказал вам сегодня утром, когда вы не верили, что Испанец сможет напасть на нас». Голубые глаза смуглого незнакомца с одобрением взглянули на французского капитана. Разумеется, сразу поверить в это не так легко. Но теперь, я думаю, у вас есть все доказательства того, что в Карибском море Испания не уважает никакого флага, кроме своего собственного, если только ее не принудить к этому силой. Поселенцы из других стран знают по опыту, как реагируют испанцы на их присутствие здесь нет нужды перечислять примеры налетов, грабежей и массовых убийств. Если теперь настала очередь Мартиники, то можно только удивляться, что этого не произошло раньше. Ибо на этом острове есть чем поживиться, а Франция не имеет в Вест-Индии вооруженных сил, могущих противостоять этим конкистадорам. Испанский завоеватель «К счастью, мы все еще существуем, если бы не мы». «Если бы не вы!» — прервал его Сентонж. Его голос внезапно стал резким. «О ком вы говорите, мсье? Кто вы такой?» Вопрос, казалось, удивил незнакомца. Несколько секунд он с недоумением рассматривал присутствующих, а когда он заговорил, то его ответ, хотя и подтвердил подозрения Шевалье, и уверенность Люзана, тем не менее, прозвучал для Сентонжа, как гром среди ясного неба. «Разумеется, я говорю о береговом братстве, о корсарах, мсье». И он добавил явно не без гордости. «Я — капитан Блад". С от неожиданности челюсти Сентонж тупо уставился на смуглое улыбающееся лицо доблестного флебустьера, которого он считал мертвым. Оставаясь верным своему долгу, он должен был бы заковать этого человека в кандалы и доставить во Францию в качестве пленника. Но подобный акт являлся бы не только черной неблагодарностью, он был просто неосуществим из-за присутствия под боком двух тяжело вооруженных корсарских кораблей. Более того, получив хороший урок, мсье де Сентонж понимал, что такой поступок был бы величайшей глупостью. Он живо припомнил представленные ему сегодня утром доказательства хищничества испанцев и активной деятельности пиратов, которую, глядя на догоравший на расстоянии двух миль флагман, никак нельзя было не признать благотворной. Доказательства того и другого содержались также в новостях о нависшей над Мартиникой угрозе испанского рейда и намерениях флебусьеров защитить остров, чего не в состоянии была сделать Франция. Учитывая все это... А в особенности историю с Мартиникой, грозившую вернуть шевалье, ставшего одним из богатейших людей во Франции, к первоначальному состоянию, становилось ясно, что всеведущим Седе Лувуа на сей раз дал маху. Это было продемонстрировано настолько убедительно, что Сент-Тонш начал сознавать необходимость взять на себя последствия этой демонстрации. Отзвуки тяжких размышлений и эмоций ясно слышались в голосе шевалье, когда он, все еще устремив бессмысленный взгляд на капитана Блада, воскликнул. «Вы тот самый морской разбойник?» Однако Блад, казалось, нисколько не обиделся. «О да, но весьма благодетельный разбойник», — улыбнулся он. «Благодетельный для всех, кроме испанцев». Мадам де Сентонж вне себя от волнения резко повернулась к мужу, судорожно сцепив руки. От этого движения Шаль соскользнула с ее плеч, сделав ее прелести еще более доступными для обозрения. Но она не обратила на это внимания, так как в критический момент правила приличия потеряли для нее всякое значение. «Шарль, что ты намерен делать?» «Что делать?» — тупо переспросил ее супруг. «Распоряжения, которые ты оставил на Тартуге, могут разорить меня и...» Шевалье поднял руку, чтобы предупредить дальнейшие эгоистические откровения мадам. «Какие бы меры он ни принял, они должны быть продиктованы только интересами его повелителя, короля Франции». «Я все понимаю, дорогая. Мой долг совершенно ясен. Сегодня утром мы получили полезный урок. К счастью, еще не слишком поздно». Издав глубокий вздох облегчения, мадам повернулась к капитану Бладу. «А вы уверены, мсье, что ваши корсары смогут обеспечить безопасность Муртиники?» «Совершенно уверен, мадам», — сразу же ответил Блад. «Бухта Сен-Пьера окажется мышеловкой для испанцев, если они будут настолько опрометчивы, что залезут туда. А добыча с их кораблей с лихвой окупит все расходы экспедиции». И тогда сын тонши расхохотался. «Ах да, теперь я все понимаю», — сказал он. «Ведь испанские корабли — богатейший приз. Только не сочтите это насмешкой, месье. Надеюсь, я не оскорбил вас». «Что вы, месье? нисколько», — улыбнулся капитан Блат и поднялся с кресла. «Ну, разрешите откланяться. Бриз свежеет, и я должен этим воспользоваться». Если ветер не переменится, то я к вечеру буду на Тартуге. Он склонился перед мадам де Сентонш, собираясь поцеловать ей руку, когда шевалье дотронулся до его плеча. Одну минуту, мсье, составьте мадам компанию, пока я напишу письмо, которое вы доставите губернатору Тартуги. Письмо? Капитан Блад прикинулся удивленным. Вы хотите сообщить ему о той незначительной услуге, которую мы вам оказали? Прав мсье, не стоит беспокоиться». Несколько секунд мсье де Сентон же неловко молчал. «Я... я должен сообщить губернатору еще кое-что», — вымолвил он наконец. «Но ну, если это нужно лично вам, тогда другое дело. Я к вашим услугам». Пять. Добросовестно исполнив обязанности курьера, капитан Блат в тот же вечер вручил губернатору Тартуги письмо от Шевалье без всяких комментариев. «От Шевалье до Сентонжа?» — задумчиво нахмурился Мсье де Ожерон. «Интересно, что в нем говорится?» «Быть может, я догадываюсь», — сказал капитан Блад, «Но к чему предположение, когда письмо перед вами? Прочтите его, и мы все узнаем». «Но при каких обстоятельствах к вам попало это письмо?» «Прочитайте его. Возможно, это избавит меня от лишних объяснений». Део Жерон сломал печать и развернул послание. С недоумением он прочитал официальное извещение об отмене представителям французского королевства приказов, оставленных им на Тартуге и касающихся полного прекращения торговли с корсарами. Мсье де о Жерону рекомендовалось поддерживать с флибустьерами ранее существующие отношения, вплоть до получения новых указаний из Франции, которые, по мнению Шевалье, ни в коем случае не изменят положение вещей. Мсье де Сентонж был убежден, что когда он представит Мсье де Лувуа, подробный отчет о ситуации в Вест-Индии, то его превосходительство сочтет нецелесообразным проведением в жизнь в настоящее время своих указов против корсаров. Мсье де Ожерон не мог прийти в себя от изумления. Но как вам удалось совершить подобное чудо с этим упрямым тупицей? Как я уже говорил вам, убедительность любого аргумента зависит от того, как его преподнести. Вы и я говорили мсье де Сентонжо одно и то же, но вы сказали это словами, а я главным образом действием. «Зная, что дурака можно научить только на горьком опыте, я снабдил его этим опытом». И Блад во всех подробностях описал морской бой, разразившийся сегодня утром у северного побережья Испаньолы. Губернатор слушал, поглаживая подбородок. «М-да», — медленно произнес он, когда рассказ был окончен. «Это, конечно, весьма убедительно» а припугнуть его рейдом на Мартинику и возможной потерей недавно приобретенного состояния было великолепной мыслью. Но не преувеличиваете ли вы немного свою проницательность, друг мой? Не забывайте о том, что только благодаря удивительному совпадению испанский Галеон возымел намерение напасть на Биарнце, как раз в том месте и в то время. Ведь это было для вас немалой удачей. «Совершенно верно», — согласился Блад. «А вы не знаете, что за корабль вы сожгли и потопили, и какой осел им командовал?» «Конечно знаю. Это была Мария Глориоса, флагманский корабль испанского адмирала маркиза Риконета». «Мария Глориоса?» — с удивлением переспросил Део Жерон. «Но ведь вы захватили ее в Сан-Доминго и прибыли сюда на ней, когда доставили корабли с сокровищами». «Вот именно». Поэтому я использовал ее для небольшой демонстрации испанской низости и корсарской доблести. Ею командовал Волверстон, а на борту находилось лишь столько человек, сколько требовалось для управления кораблем и стрельбы из шести пушек, коими я решил пожертвовать. Боже мой, вы хотите сказать, что все это было простой комедией? сыгранной в основном за дымовой завесой, возникшей во время сражения. Она была совершенно непроницаема. Мы организовали ее при помощи выстрелов из пушек, заряженных только порохом. А слабый ветерок лишь сослужил нам службу. В разгар инсценированной битвы Волверстон поджог корабли и под покровом дымовой завесы перешел на борт Арабеллы вместе с своим экипажем. И ваш обман прошел незамеченным? Воскликнул губернатор. Как видите? «Значит, вы намеренно сожгли этот великолепный испанский корабль?» «Да, для пущей убедительности. Можно было бы просто обратить его в бегство, но это не произвело бы такого эффекта». «Но потери! Господи, какие потери!» «Вы еще недовольны? По вашему успеху смелого предприятия может способствовать скаридность? Взгляните еще раз на письмо». «Ведь это, по сути дела, правительственная грамота, разрешающая торговые операции, запрещенные недавним указом. Вы думаете, что ее можно было добыть с помощью красивых слов? Такой способ вы уже опробовали, и знаете, что из этого вышло». И Блад похлопал по плечу низенького губернатора. «Давайте перейдем к делу. Теперь я могу продать вам свои пряности и предупреждаю, что потребую за них хорошую цену». Не меньше, чем за три испанских корабля.